Вместо эпилога. Поберегли бы себя, Александр Фёдорович. Капитан Ермолов осуждающе покачал головой, когда Беляков сбросил с плеч тяжёлый кожаный мешок. Рёбра-то ещё толком не срослись, да и вообще. И что же в этом вообще? Не к лецу государеву министру чёрной работы заниматься. А кто будет? Они Федорович пренебрежительно плюнул в сторону Кривой Березы, под которой уложили связанных по рукам и ногам пленников. «Нет уж, лучше я сам». Так получилось, что срочно отбывающий в Петербург император подчинил егерей подновскому купцу, оставив грозную бумагу, в которой назначал того министром несуществующие золото добывающей промышленности. «Наверное, более в утешение, чем надеясь на что-то». Потому как после сильной контузии в грудь Беляков и сам не чаял остаться в живых. Но выжил. Мало того, кипучая энергия и предприимчивость не позволили долго разлёживаться в постели. И закрутилось, завертелось. Золото, проклятый металл, жёлтый дьявол, безжалостная бездушная машина смерти, всегда сопровождающая его появление, в очередной раз провернуло своё колесо. Перемаловая обильная жертва, не разделённая на правых и виноватых. А первыми стали многочисленные скиты, прятавшиеся в заволжских лесах от пристального государева внимания. Ниточки золотой паутины, тянувшиеся к Кирженцу и Ветлуге с Урала и Сибири, обрезались решительно. Ночными пожарами, стрельбой по бегущим от огня старцам и старицам, допросами проклинающих собственное спасение пленных. И наносились на карту новые отметки. Плыскала у грюма вода лесных озёр и рек, принимая ставших ненужными свидетелей. Страшно, жестоко и необходимо. Страна требует золота. Это новые оружья и пушки, это корабли, это жалование, это свобода. Всё то, что поможет выжить новой стране, только что родившейся в муках ревельского разгрома и крови петербургской осады. Новое солнце встает над Россией. «Готовы, Алексей Петрович?» Беляков показал на поднимающейся над кромкой леса светило. «К новым подвигам!» — вымученно улыбнулся Ермолов. «А они у нас будут?» «С нашим государем!» «Кто бы сомневался?» «Тогда вперед!» «Вперед!»